Глава третья. Ворон. Некоторые говорят, что его маска передается как титул, и под ней каждое поколение скрываются разные люди. Иные считают, что Ворон все-таки один, и он стар, как сам мир, а под маской прячет ужасающие шрамы, оставленные древней магией. Я, разумеется, не знаю правды, дорогие читатели, Но могу с уверенностью сказать, что в одном верховному ведьмаку не откажешь в безупречном чувстве стиля. Сегодняшняя рубрика посвящена не тайне маски, да и наше издание далеко от столь серьезных тем. Но мы, как и обычно, изучим каждую пуговку, каждое перышко в облачении одного из самых известных ведьмаков в мире. Статья в специальном выпуске журнала «Венецианская мода». Путь до Академии прошел спокойно и без новых сомнительных встреч. Вновь оказавшись в главном зале, Тадеуш поспешно поцеловал меня в щеку и произнес. «Спокойной ночи, сестренка!» «Ты не идешь в дармиторий?» подозрительно спросила я. «Примечание. дермиторий Латинское Дермиториум Спальное помещение. Общежитие». «Меня ждут!» «Тадеуш Бенджамин Огастус Кроу» строго сказала я, пародируя Санторо. «Теперь что, из-за одного инцидента не выходить из Академии?» закатил глаза Тадди. «Сама-то вон едешь на свои пустоши!» «Там шанс встретить пьяных докеров, ненавидящих ведьм. Меньше, чем в кабаке. Колючка, я уже иду в уголок Данте, там только наши. «А если по пути что-то случится?» не унималась я. Мне была несвойственна подобная опека над братом, Но столкновение в кафе «Флориан» знатно выбило меня из колеи и заставило тревожиться о каждой мелочи. Собственно говоря, делать то же, что и Тадеуш несколько минут назад, когда он пытался отговорить меня от поездки в Йоркшир. «Так идем со мной, будешь меньше переживать», — предложил он компромисс. «Мне нужно собираться». «Я знаю». Тадеуш еще раз поцеловал меня в щеку и направился к выходу из зала. «Сладких снов, сестренка, и не забывай про обещание писать мне». «Береги себя», — тихо попросила я. Но брат уже покинул зал, не услышав этого. Оставшись в одиночестве, я почувствовала, что пережитый страх берет свое. Колени тряслись, и путь по многочисленным лестницам до представлялся настоящей пыткой. В такие минуты меня переставала радовать величественная архитектура Академии. Да, башня альмаматер матер ведающих выглядела поистине волшебно. Она возвышалась над Венецией, уходя далеко за облака, и напоминала своими коридорами Вавилонскую башню, а изяществом — Пизанскую. Но как же тяжело было подниматься по лестницам до нужных этажей. У профессоров, конечно, были специальные магические переходы, быстрые и удобные, но наш преподаватель по физической подготовке, профессор Аполло, Еще много лет назад настоял на том, чтобы запретить пользоваться этой магией студентам. Да и профессора ночью оставались без подобного удобства. Магию развеивали, чтобы не тянуть из резерва поддерживающих ее артефактов слишком много сил. Я добрела до фонтана в центре главного зала и села на холодный каменный бортик. Магия больше не освещала воду. Тратить энергию на ее поддержание в ночи как и в случае с переходами профессоров, было расточительством. «Моя академия», — улыбнулась я, запоминая родные стены. Они дарили ощущение защищенности, а скрытое за ним знание манили вернуться в аудитории. «Я обязательно вернусь, но знания без должной практики бесполезны». Мысли об академии и воспоминания о проведенных в ней счастливых годах помогали отвлечься от пережитого страха. Внезапно в галерее надо мной послышались шаги. Комендантский час был обязательным лишь для студентов, но от старых привычек сложно было отказаться за несколько часов. Поэтому я, как последняя первокурсница, соскользнула с бортика и прижалась спиной к стене за фонтаном, как раз под галереей. Там меня могли увидеть, только подойдя совсем близко к балюстраде и посмотрев точно вниз. Шаги сверху остановились, и я услышала разговор. «Я способна оценить способности своих студентов!» Тон профессора Сантора был непривычно напряженным. «Никто не ставит под сомнение ваш профессионализм», ответил ей глубокий мужской голос. «Но лишь один из ваших студентов смог на втором курсе снять инфернальное проклятие, с которым не справилась даже Лукреция». Я с удивлением поняла, что моя преподавательница говорила с верховным ведьмаком-вороном. Это была случайность. Девочка умна, талантлива и трудолюбива, но тогда ей просто повезло, — резко ответила Санторо. А когда Эстер Кроу, практикуясь во французском колледже Академии, смогла вывести безопасную формулу экзорцизма, это тоже случайность? Услышав свое имя, я перестала дышать. «Что вы хотите от меня услышать, верховный ведьмак?» Сантора устало вздохнула. «Эстер — моя лучшая ученица за много лет. У нее талант, особенно в сфере проклятий. Но я не могу, не имею права лишать ее выбора. А она четко дала понять, что профессорская карьера ей неинтересна». Только теперь я смогла понять суть разговора. Ковен контролировал академию. Его мнение в выборе профессорского состава было решающим. Страх за судьбу Тадеуша неприятным холодком пробежал по позвоночнику, но я все еще не могла понять, какое дело было Ворону до ассистентуры вчерашних студентов и почему он настаивал на моей кандидатуре. Я вжалась спиной в стену. Мое укрытие было в высшей степени ненадежным, но использовать магию для отвода глаз было слишком рискованно. Если от профессора у меня еще был шанс скрыться, то Ворон наверняка почувствовал бы даже малейший всплеск энергии. Поэтому, почти не дыша, я только мысленно молилась покровительнице ведьм. «О, Геката, мать Триады, укрой меня тенями!» «Вы должны были подвести Эстер к решению стать профессором, как только заметили талант», — продолжал Ворон. Сильных ведающих становится все меньше не только из-за связи с простыми людьми. Главная причина — это недостаток знаний о собственных возможностях, неумение их развивать и передавать. Академия была создана для того, чтобы это исправить. Именно поэтому те, кто в ней преподает, обязаны быть лучшими. «Неужели вы думаете, что я могла избрать своим преемником недостойного кандидата?» холодно и почти с угрозой ответила Санторо. Да да уж кроу сильный ведьмак. В этой семье иного быть не могло. Но он не лучший. Тем не менее моим ассистентом, а вскоре и профессором проклятий станет именно он. Нетерпящим возражения тоном сказала профессор. Я забочусь о благе ведающих. Я чту законы и мудрость Кована но я всегда буду давать своим студентам право на собственный выбор. На галерее воцарилась тишина. Мне отчаянно хотелось увидеть реакцию ворона на слова Санторо. Достаточно было немного приподнять голову, бесшумно и осторожно. Подняв взгляд, я поняла, что совершила ошибку. Казалось, сердце рухнуло вниз, а воздух отказался проникать в легкие, ведь прямо на меня смотрел сам Верховный Ведьмак. «Он знает, что я слышала. Сейчас скажет Сантора, и... и все!» Забились в голове панические мысли. Я не знала, что сделает профессор. Откажет ли Тадди в ассистентуре или просто разочаруется во мне? Почему-то второй вариант был более страшным. Хотя я же ничего плохого не сделала. Это они не удостоверились, что в зале никого нет, и никаких особых тайн раскрыто не было. Значит, бояться нечего. Секунды шли, а член триумвирата Ковена по-прежнему молчал. — Это все, о чем вы хотели поговорить? — спросила Сантора, когда тишина стала затягиваться. — Да, профессор, — спокойно ответил Ворон. — Благодарю вас за уделенное время. Может, он не заметил меня? Верилась в это с трудом. Бона нотте, верховный ведьмак. Выход, думаю, вы найдете сами. Я видела, как профессор покинула галерею. Она всегда отличалась жестким характером, но манера ее разговора с членом Кована была впечатляющей. Надежда на то, что ворон уйдет вслед за ней, умерла очень быстро. Я успела лишь моргнуть, А когда вновь открыла глаза, мужчина уже стоял передо мной. Из груди вырвался неприличный писк. «Эстер Кроу», — протянул ворон, склоняя голову. Из-за маски было невозможно понять выражение его лица. Да и в голосе не проскальзывало ни единой эмоции. «Это была случайность. Я не хотела ничего подслушивать или...» — попыталась оправдаться я. «Случайность?» — верховный ведьмак вопросительно развел руки. «Разве ведьма может верить в случайности?» «Я просто оказалась здесь не вовремя». Мужчина шагнул ближе ко мне, осматривая как диковинку в цирке или картину в музее. По крайней мере, мне так казалось, а я с учетом маски могла судить исключительно по языку тела. «Ты не услышала ничего такого, о чем не знала бы сама. Да и Сантора тебя не видела». «Скажи...» Я напряглась, не зная, чего ожидать. «Испытала ли ты удовольствие от осознания того, как высоко Ковы наценивает твои способности?» «Да, конечно, испытала». «Нет», — вслух ответила я. Ворон усмехнулся. «А что по поводу твоего выбора карьеры, — думает Александр?» Имя отца, упомянутое так легко и так не к месту, всколыхнуло во мне волну раздражения. «Верховный ведьмак, я прошу прощения за то, что оказалась невольным свидетелем вашего разговора с профессором. Но мой выбор — это мое личное дело, и если вы хотите меня в чем-то убедить, — Ха, значит, ты даже не сказала ему, от чего отказываешься, не слушая меня, подытожил ведьмак. Мои отношения с отцом вас не касаются. Прекрати дерзить, убеждала я себя. Тебе нужно помочь Тадди. Простите. Это извинение далось мне с большим трудом. Прощу. — бесстрастно ответил ворон, — но лишь потому, что мы одни, и никто не слышал, как ты обращаешься с членом Триумвирата. А то, как вы обращаетесь со мной и Тадеушем, пытаясь решать наши судьбы за спиной, я прикусила язык, силясь сдержать волну негодования. — Вы позволите Тадеушу стать ассистентом профессора Санторо? Этот вопрос был для меня самым важным в ту минуту. — Ты же слышала разговор? Все уже решено. Спасибо. Ворон изящно качнул рукой, отмахиваясь от моей благодарности. Внезапно он поднял ладонь, обтянутую черной перчаткой, к своему лицу, точнее, к маске. Это было очень простое движение. Его большой палец оказался под подбородком, ровно на пересечении черного каменного материала, из которого была сделана маска, и бледной кожи шеи. Казалось, достаточно было одной секунды, чтобы он открыл свое лицо. Шок и дикое любопытство смешались в душе, пока я жадно наблюдала за тонкими, даже в перчатках, пальцами мужчины, скользнувшими по краям маски. Столько слухов, столько теорий. Какое-то время Тадеуш всерьез интересовался тайной личности ворона. Его исследования никуда не привели — Но я хорошо запомнила поговорку, которую многие считали истиной. «Узри ворона и умри». Мне было страшно. Я видела, как мужчина передо мной обхватил маску, готовясь избавиться от нее. Ворон был самым древним из членов Триумвирата. Легенды о нем уходили в далекое прошлое и терялись во временах, когда еще не была придумана письменность. Никто и никогда не видел его лица. Тайна, тайна, которую я могу узнать. Пусть даже она и может стать последней. О, Гиката, позволь мне быть смелой и узреть ворона. Конечно, я не собиралась отворачиваться, да и не могла. Моим пороком было любопытство. Ведьмак легким движением скользнул по маске, откинул от лица белоснежную прядь, и скрестил руки на груди. «Потрясающее зрелище!» — тихо рассмеялся он. «Если бы я писала роман, то описала бы его смех как бархатный и, возможно, опасный. Мне хватило секунды, чтобы понять, что ворон не собирался открывать свое лицо. То была или проверка, или попытка посмеяться над глупой выпускницей». «Вы никогда не думали об актерской карьере?» Сдержать раздражение мне не удалось. Я ненавидела чувствовать себя глупой и обманутой. «Я видел страх в твоих глазах. Как он успел смениться новой дерзостью?» Уже без тени смеха спросил мужчина. «Да, я боюсь, как и многие ведающие. Но я ведьма, которая стремится к научной карьере». Мне положено злиться, когда тайна ускользает из-под носа. Большинство бы отвернулись. Твой отец когда-то отвернулся. Новая усмешка ворона была намного тише. Я не мой отец. Время покажет, — пожал плечами ведьмак. Богатое оплечье его черного замысловатого пальто Сплошь состояла из вороньих перьев, которые от этого движения мягко покачнулись. А серебряная брошь на лацкане в виде странного лица в профиль заблестела ярче. Тишина в зале повисла ненадолго. В следующую же секунду член триумвирата Ковена растворился в черном дыме, похожем на чернильные потеки. Единственный из ныне живущих ведьмаков, кто освоил пространственное перемещение — исключительно за счет собственных сил. Слишком насыщенный день принес головную боль, а все пережитые страхи и тревоги давили на грудь. Услышанное от ворона, встреча с инквизитором, беспомощность перед простыми докерами, слишком многое омрачало радость от становления ведьмой. Успокаивало одно — Тадди все еще был назначен ассистентом Санторо. Хотя об этом можно было не беспокоиться. Постаравшись выкинуть из головы все посторонние мысли, я поспешила покинуть зал. На сегодня мне хватило приключений. А впереди еще ждал сбор в дорогу. Последнее больше радовало, чем тяготило, ведь утром я отправлялась к своей мечте.